Глава 10 Журик опустил коробку на стол, поднял крышку и достал розовую пластмассовую собачку высотой сантиметров 15. У нее были уши, как у спаниели, и короткий хвост, похожий на теннисный мячик. «Как вам, Лида?» — спросил Журик. «О, ты дал ей имя в честь меня?» — охнула тетя. «Дорогой, милый, я не заслужила столько радости!» Журик улыбнулся. «Рад, что ты довольна!» «Милейшее создание!» — ликовала Федина. «Дети придут в восторг!» Я молча смотрела на собачку. На мой взгляд, ничего особенного. Таких игрушек в магазинах полным-полно. Навряд ли современные дети обрадуются простенькой поделке из пластмассы. Недавно я покупала подарочек дочке приятелей и была потрясена тем, что увидела в магазине. Чего там только не было. Думаю, Жорику не удастся сделать свое изобретение популярным. «Я подготовил лик показу», — объяснил тот. «Она полностью заряжена». «Работает от электричества», — сказала тетя Лида. «В животе батарейки». «Нет», — возразил племянничек. «Это сплошная механика. Не требует дополнительных затрат. Экономия семейных денег. Давайте, продемонстрирую. Итак, вот собачка. С ней необходимые аксессуары. Это что?» «Расческа», — ответила я, немало удивленная ее присутствием при целлюлоидной псинке. «Шерсти-то у нее нет, зачем гребешок?» «Вот и не угадала», — пропел Жорик. «Здесь же пакетик с кормом и бумажные пеленки. Но с начнем». Он открыл кулек, вынул оттуда кусочек коричневого цвета. Что, как правило, делают производители игрушек? Выпустят пробную партию, например, кукольных домиков с зайчиком внутри, с кроватью, шкафом. Все. Если покупатели реагирует положительно, кролик пришелся по душе малышам Вот тут и начинается. Появляются наборы мебели, утвари, одежды для заек. Сами длинноухие являются мальчиками, девочками, папой, мамой, и младенцами. Возникают тематические модели, например, салон красоты, а в нем всякая лабудень. Необходимо и мебель, из простого домика ничего не подойдет. Специально делают так, чтобы стул из базового набора не влез в помещение салона. Ресторан, поликлиника, кинотеатр, фитнес-зал. Мама родная. Ребенок все это просит, рыдает, если не получает. Многие игрушки выпускают сериями. Настоящее разорение для родителей. Хуже того, закрытые пакеты, где содержимого не видно. На них, например, надпись «Коллекция кукол». На обратной стороне фото всей коллекции. Приобретаете, малышки, первый раз такой, та в восторге. На второй тоже будет положительных эмоций. А вот когда приносите третий, тут слезы. Попался персонаж, который уже есть. И чем ближе к завершению коллекции, тем чаще возникают двойные экземпляры. Тьму денег истратите, пока, наконец, попадется новый. Жорик взял коричневый катушек С моей Ли вы потратитесь один раз, когда купите саму собачку. Ест она обычный корм для животных малого размера. Когда закончатся пеленки, которые идут в комплекте, новые можно нарезать из простой туалетной бумаги, салфеток. Смотрите внимательно. Жорик взял коричневый комочек и засунул его в открытую пасть собачки. Корм исчез. «Она его съела!» — заликовал он. Лидия Фёдоровна зааплодировала. «Здорово!» «Подожди, это только начало!» — воскликнул горе изобретатель «Вилка поднесите под э, заднюю дверь. Лей совок!» Я растерялась. «Задняя дверь у собаки? Простите, не поняла». Федина взяла то, что я приняла за гребешок, и положила его между задними лапами игрушки. «А теперь надо дёрнуть за хвост!» — объявил Жора. «Прошу, Виола!» Ощущая себя идиоткой, я послушалась. Из попы псенки вывалился комочек и упал совок «Она покакала!» Пришла в неописуемый восторг Лидия. «Да-да!» — закивал Жорик. «Ребенок, играя с Ли, быстро поймет, куда у животных девается еда. Он получит начальные знания о строении человека». Я показала пальцем на пластмассовую игрушку. «Это собака, а не человек». Что пёс, что мы, всё едино, философски заметила Федина. Прекрасная идея. Совмещение игры с получением необходимых знаний. Милый, я горжусь тобой. Как всегда, придумано гениально. Но и это ещё не всё, прищурился племянник. Я уже говорил, Ли — экономный вариант. Это мой ответ жадным околам капитализма, которые отбирают у людей деньги, выпуская серии кукольных домиков и прочего. Вы можете использовать один кусочек корма бесконечно. Наблюдайте за процессом. Родственник моей гости схватил катышек, который лежал на совочке, засунул его в пасть игрушки и заявил. «Она его съела». Потом Жорик дернул псинку за хвост и провозгласил. «А теперь испражнилась. Система работает без сбоев. Не потребуется покупать бесконечно пакеты с игрушечным кормом. Одного кусочка настоящей еды хватит надолго. Понимаете, чему обучится малыш, забавляясь сли?» Я заморгала и едва не выпалила. «Копрофагии» но успела вовремя прикусить язык. «Рачительному введению домашнего хозяйства!» заявила Лидия Фёдоровна. «Мне стало стыдно. Вилка, ты подумала, что малыш, вдохновившись розовой собаченцей, решит попробовать содержимое своего горшка, а Федина мыслила иначе, по-доброму. Хочется показать игрушку Степану и послушать его ответ. Интересно, мы сможем на одной волне? Или я извращенка?» «Правильно, тётушка!» — обрадовался Жорик. Но и это еще не все». Я замерла, ожидая продолжения показа. «Теперь нам понадобится испорченная еда», заявил гость. «Предположим, собачка гуляла на улице и съела фекалии. Случается с животными сей казус. Итак, нам понадобится корм другого цвета. Ребенку нельзя путать качественную еду, для собаки всякую дрянь». Изобретатель схватил кругляшок желтой окраски и положил его в пасть Лиды. «Она его проглотила!» Засмеялась Федина. «А потом глупышку стошнило!» — воскликнул Жорик и дернул игрушку за ухо. Из пасти пластмассового чуда выпала только что съеденная вкусняшка. «Гениально!» — воскликнула Лидия Федоровна. «Вилка, почему ты молчишь?» «Э-э... Немного -э -э нелогично. Непонятно, зачем я честно высказала свое мнение. В первом случае Ли съела, потом... Э-э... Сходила в туалет. Опять слопала то, что вынули из совка, и ничего с ней не произошло. А во втором случае она вроде как нашла, э, ну, понимаете, что на улице сожрала это и ее стошнило. Ребенок растеряется. Почему в одном случае это можно слопать, а в другом случае от этого тошнит? Жорик поджал губы а Лидия Федоровна затараторила «Никаких вопросов у малыша не возникнет. Родители обязаны сразу объяснить. Все, что дома, съедобно. Все, что на улице, вредно». «Точно», — выдохнул изобретатель. И я решила промолчать. А конструктор игрушек впал в раж. «Возьмем воду, поставим перед Ли. Миски в комплекте нет. Но зачем она? Ведь дома есть посуда, не надо удорожать набор для игры». Лидия вскочила, налила в розетку воды из-под крана и подала племяннику. спасибо тетушка поблагодарил тут «Наблюдайте за процессом». Жорик поставил пиалу перед головой Ли, затем дернул псинку за ошейник. Собачка опустила мордочку и начала лакать. «Волшебно!» — ахнула Лидия. «Она пьет прямо как живая». «А когда жажда утолена?» — засмеялся Жорик. «Пошел другой процесс. Вилка, постелите пеленку там, где находится вывод отходов». Я положила листок под хвост. Жорж нажал на правую заднюю лапу собачки. Из-под хвоста полилась вода. «Слов нет, как это замечательно!» — закатила глаза Федина. «Угадайте, что будет дальше?» — попросил Жорик. Я сцепила зубы. «Молчи, Вилка, молчи!» Но язык сам собой развязался. «Выжмем пеленку над блюдечком, или снова может пить». Уринотерапия не признается официальной медициной, но кое-кто в нее верит. На земном шаре с водой проблема». «Верно!» — зааплодировал Жорик. «Мы научим детей бережно относиться к ископаемым». «Не знаю, можно ли назвать воду ископаемым, скорее уж она изливаемая, но я не стала продолжать беседу». Моему терпению пришел конец со словами «Ох, совсем забыла, что в духовке стоит пирог», я поспешила в коридор. «Солнышко, никакого пирога там нет!» — удивилась Лидия. «Куда ты бежишь? Духовой шкаф здесь, в зоне кухни». Понимая, что надо было придумать другой повод для побега, я увеличила скорость и умчалась в спальню.